Глава 31. Человек-бабочка. Твоё горячее стремление как можно лучше выполнять свою работу похвально. Ты хорошо справляешься с хозяйством Ивового леса в отсутствие моего отца. Замечу, это лишь временное отсутствие. Я убеждена, что он вернётся. Однако предложенных тобой перемен я не одобряю. Не нужно выносить всё из комнаты моей сестры Би. Если необходимо, вычистите и приведите ее вещи в порядок, но потом расставьте и разложите по местам. Не убирайте вещи в кладовку. Пусть все останется как было. Горничная Би Кэшн наверняка помнит, где что должно лежать. Не выбрасывайте ничего. Держите комнату запертой. Такова моя воля. Покои моего отца тоже следует оставить такими, какими он их покинул. И так держать запертыми. Пусть никто не трогает ничего в его комнатах до его возвращения. Уверяю тебя, отец не станет упрекать слуг за то, что они не прикасались к его вещам. Внизу есть комната, которую он иногда использовал как кабинет. Я имею в виду не тот кабинет, где он вел дела поместья, а комнату с окнами на кусты сирени. Ее также следует запереть, ничего там не трогая. А комнате, где моя мать имела обыкновение заниматься шитьем или читать, насколько я помню, мы уже говорили, в ней тоже не трогайте ничего. Вещи моей матери должны оставаться там. Я не желаю, чтобы их убирали на хранение. Мы с лордом Ридлом надеемся навестить Ивовый лес до наступления зимы, если сумеем выкроить время. Письмо принцессы Нетл Диксону, управляющему поместьем Ивовый лес. Меня вернули в клетку на крыше без всяких церемоний. Капра вставила в скважину и повернула свой ключ, затем ключ Симфы, отперла дверь, а потом, когда я зашла внутрь и дверь с лязгом закрылась за мной, проделала все в обратном порядке. А что будет со мной? осмелилась спросить я. Что будет с тобой? Она засмеялась. Я найду тебе применение, позже или раньше. Капра улыбнулась, и мне стало страшно. А пока сиди и жди, всему свое время. И она с довольным видом повернулась и пошла прочь. От ее слов мне ничуть не стало спокойнее. Она послала Филоуди поговорить с Вендлайером. Что если у Вендлайера теперь хватит сил заморочить голову белому, тогда он сделает так, чтобы они убили меня. С этим я мало что могу поделать. Я присела на топчан Но почувствовала под собой рукоятку ножа и подвинулась. Интересно, как давно в последний раз кто-то из четырех умирал? Что означает для них смерть Симфы? И почему их именно четверо? Или теперь они будут обходиться втроем? Я зажала кисти рук между коленями и стала тихонько раскачиваться вперед, назад пытаясь успокоиться. Что ж, би Что ты будешь делать теперь? Донесся до меня шепот Прилкопа. Я ответила: "Тихо, тихо, сидеть тут, что же еще? Как будто у меня есть выбор. А разве у тебя его нет? Какой у меня может быть выбор? Мне казалось, что я поток, несущийся по речному руслу. Вода не может выбирать, куда ей течь, не в силах остановиться или повернуть вспять. Вода течет, куда ведет русло проговорила я. Он вздохнул. Я помню этот сон. Это мне он явился. Тебе кто-то прочел его? Нет, просто в голову пришло. Я придвинулась к решетке и попыталась заглянуть за стену, чтобы увидеть его. Безнадежно. Малышка Би. Ты видишь разные будущие, разные пути. Иногда, помедлив, призналась я, Ты можешь выбрать любой из этих путей. Но подумай, прежде чем выбирать. Мне кажется, они все ведут к одному и тому же. Не все. Я видел кое-что из того, что может произойти. Если ты останешься в своей клетке и ничего не будешь делать, тебя убьют. Я попыталась глотнуть комок в горле. Такого я не видела. Или видела? Сны так быстро забываются, если их не записывать. Мой сосед долго молчал, потом протянул руку сквозь решетку, положив ее открытой ладонью вверх, он ждал. Поколебавшись, я вложила руку в его ладонь. Тебя ничему не учили, проговорил он с сожалением. Вот если бы ты родилась среди тех, кто распознал бы тебя, а теперь боюсь, может уже и поздно чему-то учить тебя. Я училась, Оскорбленно выпалила я и чуть не проболталась, что умею читать и писать. Нет, об этом здесь лучше никому не говорить. Тебя не учили тому, чему тебя нужно было научить. Иначе ты понимала бы больше и быстрее. Ты белая, потомок очень древней расы, ныне уже исчезнувшей. Возможно, ты медленно растешь, а жить будешь очень долго, может, так же долго, как я. Я тоже стану черный, как ты, если осуществишь перемены, которые ты призвана осуществить. Мне кажется, ты сама уже менялась несколько раз. Это когда тебя охватывает слабость и жар, кожа шелушится и слезает клочьями. Так можно понять, что ты сделала шаг на своем пути. Я задумалась, вспоминая, думаю, такое со мной бывало дважды. Он хмыкнул, словно я подтвердила его догадку. Ты знаешь, что у каждого белого пророка есть свой изменяющий. Знаешь, что делает изменяющий? Слово было мне знакомо из записи отца. Изменяющий совершает какие-то перемены в мире. Верно? В его голосе мне послышалось одобрение. Изменяющий белого пророка помогает осуществить перемены чтобы белый мог направить мир на новый, лучший путь. Я ждала продолжения, но Прилкоп молчал. Наконец я не выдержала и спросила: "Ты мой изменяющий?" Он рассмеялся, но совсем не весело: "Нет, уверен, это не я". И после долгого молчания он добавил: "Или я очень глубоко ошибаюсь?" Или ты убила своего изменяющего прошлой ночью? Ну Но зачем ему нужно было говорить вслух, что я убила человека? От этого происшедшее стало казаться слишком реальным. Я ничего не ответила. Подумай сама, мягко сказал он. Кто привез тебя сюда? Кто изводил и колошматил тебя, пока ты не стала тем, чем стала? Кто отправил тебя в путешествие? которое привело тебя сюда к настоящему, прежде бывшему твоим будущему. От его слов мне сделалось страшно. Я поймала себя на том, что дышу часто и тяжело. Нет. Не хочу, чтобы Двалия была моим изменяющим. Внутри у меня зародился вопрос, заворочился, обжигая и сорвался с губ: "Я должна была убить ее?» Так было нужно? Не знаю. Только ты можешь знать, что ты должна сделать. Он помолчал и уточнил, что, как тебе кажется, ты должна сделать. Бледная женщина видела будущее совсем не таким, каким видел его я. Она считала, что ее предназначение сделать так, чтобы драконы никогда не вернулись в мир. Она видела верный путь в том, чтобы жители внешних островов постоянно воевали с Шестью Герцогствами. Она хотела расколоть Шесть герцогств на несколько враждующих стран и позаботиться, чтобы древняя магии старших, или как вы их зовете, элдерлингов, никогда не проявилась бы вновь в наследниках видящих. А ты выбрал другой путь? Он добродушно рассмеялся. Малышка, я очень-очень стар. Я совершил все, что должен был совершить, задолго до того, как Элистора явилась наслед вжал. Когда мой изменяющий умер, я не захотел покидать место, где мы исполнили свой долг. Я остался там, а снега становились все глубже, и руины покрывались льдом. Потом, когда прилетел Айсфир, я решил остаться и приглядывать за ним, пока он спит во льдах. Думаю, я поступил правильно. Он говорил все тише и наконец умолк, словно задумавшись над собственным выбором. Потом продолжил. Когда явилась Элистора и принялась менять все по своему разумению, моё чутье отчаянно предупреждало меня об опасности, ну, словно кто-то звонил в треснутый колокол. Я стал противиться ей. Я не давал ей убить вмёршего в лед дракона. Он глухо вздохнул, и я поняла, что ему нелегко сдерживать чувства. А когда он заговорил снова, Я догадалась, что он пропустил несколько воспоминаний, которые причиняли ему боль. И тогда случилось много такого, что не входило в мои намерения. И вышло так, что мне снова пришлось взяться за дело, хотя я считал, что давно покончил с ним. Мне снова начали являться сны. Это все она. Она виновата, что я вновь пробудился и вынужден был начать действовать. И снова короткое молчание. И вот о чем я хочу сказать тебе. В некоторых снах я видел кое-что из того, что ты можешь совершить. Поэтому хочу предупредить тебя, будь осторожна в своем выборе, малышка Би. Замок Клерес стоит с начала времён. С тех пор, как слуги объявили его своим, он стал хранилищем истории. Свитки, собранные здесь, повествует не только о том, что может случиться при том или ином повороте событий. Здесь описана немалая часть истории человечества в книгах и свитках собрана мудрость веков. Слуги тщательно записывали изменения, которые они подстроили, а прежде записывали деяния подлинных белых пророков. И ещё не забудь о тех, кто живет здесь в замке и о городе на берегу, процветающем за счет замка и паломников идущих к слугам. За городом простираются пологие холмы, где пасутся стада и колосятся нивы. Еще есть рыбаки, а за проливами, дальше, которых они не заходят на своих лодках, есть острова в море. Это как с башни из кубиков выбей один кубик у основания, и она рухнет. Тысячи судеб изменятся. Я надолго задумалась. И для всех перемены будут к худшему. Нет, некоторые только выигрывают. А ты разве не изменил тысячи судеб? Ты знаешь, что драконы нападают теперь на домашний скот в Колсиде и шестигерцогствах? Знаешь, что драконы прикончили жестокого герцога Колсиды? И что между шестью герцогствами и внешними островами теперь царит мир. На этот раз он молчал еще дольше, чем прежде. Кое что из этого мне было известно. Я знал, что ваш принц женится на норческе внешних островов, а что до остального мне здесь не сообщают новости. Я знаю лишь то, что вижу в снах. Капра говорит это, чтобы внешний мир не мог влиять на мои сны. Я действительно вижу сны и записываю их. Я прям как птица в клетке. Пою, не зная зима на дворе или лето, не вью гнезда и не мечтаю о потомстве. Я записываю сны, записанные уносят к добру это или к худу, я не знаю. Видеть сны и записывать их мой путь. Это то, что я должен делать. А меня ты во сне видел? Меня начала бить легкая дрожь, так важен был этот разговор. Многие годы Сначала ты вряд ли должна была появиться на свет. Потом, думаю, это было лет десять назад. в неволе время течет по-своему. Примерно тогда я и родилась. Правда? Ты совсем еще ребенок, но должна осуществить такие великие перемены, такая кроха. Если бы я только могла остаться дома. Я не просила всего этого. Во мне вспыхнул гнев и горло перехватило. Ты просишь меня не забывать обо всех чьи судьбы я могу изменить. Но двалли и слугам было наплевать на это. Они убили столько людей в моем поместье, столько детей осиротелило, столько детей никогда уже не появится на свет, и все из-за нее. Его сильные черные пальцы сжали мои, бледные, покрытые шрамами. Он держал меня ласково, но я вдруг почувствовала, какие хрупкие у меня кости. Он мог бы раздавить мою руку своей Однако он лишь дружески сжал ее и сказал: "Но ты-то не она. Ты истинная белая пророчица своего времени. Ты должна найти такой путь, что будет лучше для всех. Ты не можешь быть бессердечной и злой, какой была твоя изменяющая. Я не стала думать о том, как поступлю. К этому времени я хорошо понаторела в том, чтобы не думать. Может, магия Виндлайра уже ослабла, но сколько-то ее у него остается... А если у слуг есть еще запасы змеиной слюны, они могут скормить их ему. Я вдруг почувствовал, что надо спешить. Нельзя, чтобы меня остановили. Наверное, Прилкуп уловил мою внезапную решимость, когда я выдернула свою руку. Когда люди не знают своего прошлого, они повторяют ошибки предшествующих поколений. Предостерег он меня. Ох, правда ли это? Я легла на топчан и стала смотреть в стену на тень каменного кружева, лежащую на ней. Обдумывала все, что он рассказал. Если я останусь здесь, в этой клетке, думаю, меня убьют. Так я видел во сне. Сильный выдох, и свеча гаснет. Я отважилась взглянуть на свой замысел краешком мысленного взора. Как много сны рассказали прилька обо мне. Знает ли он, что я задумала? Думаешь, мне лучше остаться тут? Он тяжело вздохнул. Я лишь говорю, что возможно есть путь, о котором ты не подумала. Возможно, тебе стоит посмотреть, к чему приведет этот выбор. И он едва слышно добавил: для нас не всегда так уж важно остаться в живых. Главное, как будет лучше для всего мира. Вендлер говорил, он чувствует, когда он на верном пути. И теперь я тоже это чувствую. Мне кажется, это правильный путь, прилком. Очень много чего кажется правильным, когда мы этого хотим. А что я делала в твоих снах? По его голосу я поняла, что он улыбается. Я видел множество разных путей, которые ты можешь избрать. Одни более возможные, Другие менее. И Прилкуп снова прошептал мне давишне стишок: серебряный корабль, пёстрая птица, что же пробудиться? один станет двумя, а двое одним, прежде чем свершится. Я по-прежнему не понимала, что все это значит. Я же говорила, у меня нет птицы и корабля тоже. Прилкуп, просто скажи, я изменю будущее? Ах, дитя, мы все его меняем. В этом и опасность, и надежда для мира, в том, как каждый из нас меняет будущее день за днем. Мне показалось, он печально улыбнулся за стеной. Одни больше, другие меньше. Что это? спросила я, потому что раздался звук, точнее, целый каскад звуков: глухой удар, сдавленный вскрик, снова удар, уже громче. Я затаила дыхание, прислушиваясь. Прилкуп отдернул свою руку, должно быть, забился в дальний угол, где стоял его стол. Дверь в конце коридора открылась. Я приподнялась и села на кретопчина.